Эпилог. «Тетя Мару, приехала!» Мой восьмилетний сын Ролин с криками, явно недостойными наследного принца, сбегает по лестнице холла и кидается обнимать мою сестру. «Ролин, аккуратней!» Только и успеваю крикнуть я, прежде чем он обхватывает ее уже большой живот. Но, к счастью, сын уже не маленький мальчик, да и появление трех младших сестер не прошли даром, Поэтому Ролин очень аккуратно заключает в объятия и Мару, и ее будущего малыша, их с орденом Первенца. Мне кажется, Или ты опять вырос? причурившись, спрашивает она у Ролина. Ты решил непременно больше папы стать? Мару треплет моего сына по светловолосой макушке и улыбается мне. Неужели все-таки уговорила? Интересуюсь у нее, когда Ролин выпускает тетю из своих рук и приключает внимание на Керни и Эрдена, заходящих в холл. Да, она пожимает плечами и стягивает в себя дорожную шаль. Не простила бы себе, если бы пропустила то, как Лиса заходит в пещеру желаний. Остальные уже тут? никстиолы и детьми прибудут к самому празднику. Они еще обещали взять с собой главу клана Квилланд. Объясняю я. Он впервые согласился прилететь на этот праздник. До этого стеснялся, ведь он не дракон, поэтому Ник решил его сам захватить. Идем, Айлин и Регвальд ждут нас в красной гостиной. Керни приобнимает меня и не упускает возможности прикоснуться своими губами к моим. А то, боюсь, их терпения против наших непосед не хватит. О, нет. Смеюсь и тоже обнимаю Керни. Думаю, что девчонок отвлек на себя Дриан. Они же для них как магнит. Действительно, сын Регвальда и Айлин настолько хорошо умеет ладить с детьми, что и Ролин, и все три девочки от года до шести до Визга радуются, когда он прилетает в гости. Регвальд и Айлен сейчас редкие гости в Керниолии. Чаще по каким-то важным событиям, как, например, праздник объединяющей Луны или наши Скерни дни рождения. Оттого все эти встречи кажутся очень важными – а мы можем часами сидеть и болтать. Эрден аккуратно придерживает Мару. Он вообще всегда с ней обращается как с самым большим сокровищем. Наверное, так оно и есть, ведь он заплатил высокую цену, чтобы быть рядом с ней. Бывшему богу было сложно сразу освоиться среди оборотней, вести обычный образ жизни. Поэтому Керни подарил им поместье на юге страны, у самого моря, и дал в помощь своих самых верных людей – Мару, Эрден и их помощники вместе создали там практически божественный островок на земле, волшебный лес с дикими животными, которые не боятся людей, и с невероятной красоты растениями. Уверена, что первенец моей сестры и Эрдена будет окружен заботой и любовью, такой, которая топит любые сердца и способна победить любые трудности». Симон навязался в поместье к Мару и Эрдену, потому что туда уехала его любимая кухарка. Сейчас он уже пожилой солидный котяра с огромным количеством внуков, правнуков, праправнуков, ну и дальше как минимум до седьмого колена. Я вижу его редко, даже скучаю, но до сих пор благодарна за то, что тогда, в опасный момент, он оказался рядом и оказался преданным другом. Мы собираемся все в красной гостиной, под веселый детский смех, болтая о важном и неважном, рассказывая новости и вспоминая былое. Кажется, что все, что было, произошло столетия назад, настолько сейчас это ощущается далеким. Внезапно в гостиную влетает раскрасневшиеся лиса, ее волосы, как пламя, растекаются по плечам, а грудь высоко вздымается, как от быстрого бега. «Я не пойду сегодня на праздник!» – выпаливает она. Керни хмурится, не понимая, что произошло. «Что-то случилось? Ты в порядке?» Спрашиваю я, пытаясь разобраться. Но сияющие от счастья глаза лисы говорят сами за себя. «Мое желание уже исполнилось! Я нашла истинного!» С широченной, белозубой улыбкой отвечает она. «Только зря он думает, что победит меня в спарринге!» Девушка подмигивает нам и убегает из гостиной. Мы дружно смеемся, разделяя радость лисы, и немного сочувствуя счастливчику. Судя по ее словам, они стоят друг друга, но им еще предстоит пройти путь к настоящему чувству. Истинность – это не то, что должно приниматься как данность. Это добровольное единение душ, которые могут полностью и искренне открыться друг другу, доверять и делить все происходящее, и плохое, и хорошее. И только тогда истинность перестает быть слабостью и становится силой. Тогда не страшно открыть себя и сказать «Я твоя навсегда».